Сливочное масло растопить в кастрюле, положить в муку и соль, размешать. Непрерывно размешивая, влить тоненькой струйкой горячее молоко. Добавить сахар и варить на слабом огне, помешивая до тех пор, пока не загустеет. Яичные желтки и ванильный сахар растереть и тоненькой струйкой влить в горячую смесь, непрерывно размешивая, чтобы не допускать свертывания. Поставить в холодильник на 15 минут. Смазать маслом полуторалитровую форму, слегка посыпать сахарной пудрой. Яичные белки взбить венчиком для образования воздушной, но не сухой пены и осторожно влить в смесь. Размешать, выложить смесь в форму и поставить в предварительно нагретый до 180 градусов Цельсия духовой шкаф на 35 минут. Подавать к столу горячее суфле со сладким соусом. Масло сливочное 40 граммов, мука 70, молоко 13 сотых литра, сахар 30 граммов, ванильный сахар 2 грамма, 2 яйца, соль по вкусу. Суфле с лимоном, Франция. Готовить так же, как и ванильное суфле, только вместе со взбитыми белками добавить сок одного лимона, а половиной натертой с этого лимона цедры посыпать суфле перед подачей к столу. Масло сливочное 40 г, мука 70 г, молоко 0,13 л, сахар 30 г, ванильный сахар 2 г, 2 яйца, 1 лимон. Яблоки в сидре, Франция. Яблоки очистить, нарезать тонкими дольками, уложить в кастрюлю, залить сидром на 1 треть и посыпать сахарным песком по вкусу. Накрыть яблоки в кастрюле пергаментом и поставить предварительно нагретую до 200 градусов Цельсия духовку на 30 минут. Снять пергамент, полить яблоки сверху оставшимся сидром и оставить в духовке еще на 10-15 минут, чтобы яблоки подрумянились. Подать в холодном или горячем виде. Яблоки свежие 800 граммов, сидр 0,4 литра, сахар 100 граммов. Блюда из дикорастущих съедобных растений. Дикорастущие растения нередко являются не только съедобными, но и полезными. В конце зимы овощи в результате длительного хранения теряют значительную часть витаминов, столь необходимых нашему организму. Дикие же растения появляются, как только сойдёт снег. Поэтому чем шире мы будем их применять, тем разнообразнее, вкуснее и полезнее станет наша пища. Дикорастущая зелень богата витаминами, в частности аскорбиновой кислотой, каротином, а также железом. Довно доказано, что ранней весной крапива содержит аскорбиновой кислоты в 2 раза больше, чем апельсины или лимоны. Каротина в ней столько же, сколько в моркови. Есть витамин К, Еданцыды из ягод черёмухи, рябины, калины издревле делают начинки для пирогов, струделей и пирожков. Корневище луковицы, свежие листья и цветы некоторых растений используют как приправу или гарнир к мясным и рыбным блюдам, для приготовления первых блюд. Собирая растения, нужно быть абсолютно уверенным, что вы не ошиблись в выборе. Что среди них нет ни одного ядовитого. Салаты из диких растений готовят так же, как и из культурных. Он должен быть вкусным и красиво оформленным. Использовать можно только молодые, нежные части растений. Их нарезают острым ножом из нержавеющей стали, складывают в салатник или эмулированную кастрюлю. Металлическое разрушает витамины. Кроме того, салат приобретает неприятный привкус. и приправляют уксусом, лимонной кислотой, солью и перцем. Следует помнить, что в салат из горьковатых листьев не нужно класть горчицу и перец. Лучше приправить его сметаной, кислым молоком или растительным маслом. К сладкой или простой зелени нужно добавить кислые и острые приправы или растения, имеющие аналогичный привкус. Горький привкус зелени можно удалить или ослабить Если замочить её в холодной воде на 2-3 часа. Салаты можно готовить из одного или нескольких растений. При этом следует учитывать вкусовые качества, запах, плотность каждого из них.